25. 2014. Джен. Оставив велосипед на парковке, она идет к больнице. Входит в душное здание и направляется в комнату для персонала, где здоровается с несколькими коллегами и быстро наливает себе кофе. Перед сменой она всегда выпивает по две чашки. Конечно, это не слишком полезно, но двойная доза кофеина помогает ей держаться. Отхлебывая горячую черную жидкость, она думает о том, как в следующем году уедет из Эдинбурга и оставит прошлое позади. И как это будет странно и непривычно. Такие мысли пришли ей в голову, когда она ехала утром на велосипеде. Осенний ветер обдувал лицо. Мидоус слева превратился в одно большое золотисто-зеленое пятно и начался Брансфилд со своими старинными викторианскими особняками, кондитерскими, дизайнерскими студиями. Брансфилд — жилой район в Одинбурге. Прохожие, закутанные в шарфы, шли со стаканчиками утреннего кофе или выгуливали собак. Все это проносилось мимо нее размытыми пятнами песчаного кирпича и причудливых вывесок магазинов. Она любит этот город всем сердцем. И, наверное, при других обстоятельствах осталось бы но ее здесь больше ничего не держит. Она надеялась в ближайшее время получить ответ насчет работы в Сиднее. Интересно, Донкан тоже поедет в Австралию? В голове промелькнула сцена их расставания, потом мучительный переезд из его квартиры 18 месяцев назад. Кажется, это был один из худших моментов, которые ей когда-либо пришлось пережить. Она переехала к одной девушке, своей будущей коллеге, и погрузилась в учебу. Поскольку больница была большая, держаться на расстоянии от Дункана не составляло особого труда. Джен намеренно избегала общих вечеринок и мероприятий, где могла бы с ним столкнуться. Но если они все же встречались, это не доставляло ей никаких неудобств. Дункан всегда улыбался, спрашивал, как у нее дела. Примерно через год она узнала, что он встречается с симпатичной блондинкой из акушерского отделения по имени Лиззи. Сначала ее это неприятно кольнуло, Всегда больно, когда тебя забывают, но Джен быстро себя одернула. Она сама сделала свой выбор. И Дункану пора завести новые отношения. Скоро она уедет, и все это станет далеким воспоминанием. В раздевалке полно народу, и она сразу начинает расстегивать молнию на своей теплой куртке. Октябрь выдался непривычно холодным, но ей это даже нравится. Воздух сразу стал свежее, все вокруг окрасилось в оранжевые и золотистые цвета. Она оглядывается в поисках свободного шкафчика и замечает знакомые широко расставленные глаза, устремленные на нее, и открытую улыбку. Хиллари. Они встречались в больничных палатах несколько раз с тех пор, как начали работать в неотложке. И Хиллари казалась такой доброй и дружелюбной, что у Джен возникло какое-то необъяснимое чувство. Они могли бы стать настоящими друзьями. Жаль, что она скоро уезжает в Австралию. Хиллари показывает на соседний шкафчик. «Вот свободный Джен». Эта уменьшительная Джен вызывает у нее улыбку. Хиллари почему-то решила, что ее надо называть Джен, а не Дженни. Но она не против. Ей даже нравится эта маленькая перемена. Как будто она уже начала новый этап в своей жизни. Может, она и в Сидне отправится как Джен? Подойдя к шкафчику, она начинает снимать куртку и шапку. «Ух ты! Твои волосы выглядят просто великолепно!» Оглядываясь на Хиллари, она трогает рукой подстриженные кончики. Джен уже и забыла, что обрезала волосы. «Вчера подстриглась», — улыбается она, чувствуя себя немного неловко. «Не слишком коротко, как думаешь?» «Нет, что ты?» — уверяет Хиллари. «Мне безумно нравится. И стрижка тебе очень подходит». Джен не совсем понимает, откуда Хиллари известно, что ей подходит, а что нет учитывая, как мало они друг друга знают. Но потом подумала, что окружающие, наверное, видят ее совсем не так, как она сама. Интересно было бы увидеть себя со стороны. Что бы она о себе подумала? «А почему ты решила подстричься?» спрашивает Хилари, собирая в хвост свои волосы песочного цвета. Джен пожимает плечами и начинает облачаться в медицинский костюм. «Сама не знаю». «Наверное, я стала думать о стране ОС и решила, что там будет очень жарко», отвечает она и смеется. «Глупости, конечно». «Ой, а я и забыла, что ты отправила документы по поводу работы», говорит Хиллари, опуская руки. Джен вдруг становится немного не по себе. Похоже, не только ей кажется, что между ними есть какая-то связь. Конечно, за два года работы в больнице у нее появилось несколько друзей. Иногда они встречались, пили кофе но близких отношений ни с кем не сложилось. «Слушай», — говорит Хиллари, когда Джен закрывает шкафчик и запирает его на замок. «Ты же свободна сегодня вечером? У меня день рождения, и мы собираемся отметить его небольшой компанией. Конечно, в том, что тебе исполняется 25 лет, нет особой радости». Боже, как это ужасно звучит. «25!» Джен улыбается, но почему-то этот возраст кажется ей таким юным, будто она слышит слова Хиллари через воронку времени понимая, как быстро оно летит. «Мне 25 исполнилось на прошлой неделе», — говорит Джен после паузы. «Правда?» — Хилари широко раскрыла глаза. «И ты ничего не сказала?» «Если честно, я не особо люблю отмечать дни рождения, но соседка по квартире испекла для меня торт». «Тогда решено», — говорит Хилари, явно обескураженная ее ответом. «Сегодня ты идешь с нами». Джен улыбается. Она не уверена, что у нее подходящее настроение для веселья. В последнее время работа отнимает столько сил и нервов, и этому нет конца и края. И сегодня вечером она бы предпочла присматривать хорошенькую квартирку в Сиднее за чашкой чая, вместо того, чтобы толкаться в Эдинбургских барах. «Знаешь, я столько смен подряд отработала», — начинает она, — «и я не...» «О, ну давай, пойдем!» И Хилари улыбается почти с надеждой. «Будет весело! Ты ведь завтра не работаешь, так ведь?» Джен стала неловко. Хоть они и не близкие подруги, но отказывать было невежливо. Да и какие у нее планы на завтра? Никаких. К тому же ей не обязательно оставаться в баре допоздна. Ну хорошо, кивает Джен. Уже повернувшись, чтобы уйти из раздевалки, она замечает на доске объявлений какую-то записку, написанную от руки. И хотя от смущения у нее заколотилось сердце, она не может сдержать улыбку. «Джен, я люблю тебя больше всего на свете. Хорошего дня». Робби. Бар. Шумно и темно. Повсюду символика Гиннесса. Ирландский паб. Толпа народу, ревет незатейливая музыка. Каугейт. Я точно здесь бывал. Стою у столика, заставленного напитками. Здесь Джен, Хиллари и еще несколько девушек, которых я знаю. Диппа и Пиппа тоже здесь. Судя по всему, время уже позднее. Снаружи темно, а внутри не протолкнуться. Звучит песня «Мистер Брайтсайд» группы «The Killers», и девчонки подпевают во все горло. «Мистер Брайтсайд» — песня американской инди-рок группы. Джен и Хиллари начинают танцевать, и меня переполняет счастье. Ни тебе, Робби, который напьется и испортит весь вечер, ни разбитых бокалов, ни порезов, ни страшного похмелья на следующий день в доме родителей. А моя записка, оставленная в больнице, заставила ее улыбнуться. Те слова, которые я написал, нужно было повторять каждый чертов день, но этого недостаточно, совсем недостаточно. Я должен сделать кое-что еще. Тут Хиллари прокружилась в танце мимо меня. На ней огромный значок с надписью "с днем рождения". Так, стоп. День рождения Хилари Каугейт. Это что, тот самый вечер? но бар другой. И выглядело все по-другому. «Пойду покурю», — вдруг говорит Хиллари. Она уже не твердо стоит на ногах. «Я с тобой», — быстро откликается Джен. Выхожу на улицу вслед за ними, и пазл начинает складываться. Хиллари бросила курить вскоре после нашего знакомства с Джен, а познакомились мы на дне рождения Хиллари. Они выходят на холодную мостовую, Хилари достает из сумочки пачку сигарет и закуривает. «Я рада, что ты пришла», — говорит она, затянувшись. «В больнице у нас не было возможности узнать друг друга поближе. А ты, похоже, редко куда-то выбираешься». Джен усмехается. «Да, не часто. Ты ведь с Дунканом Андерсоном встречалась». Джен замялась, и Хилари краснеет, как помидор. «Прости, не стоило об этом говорить». «Все нормально, не переживай», — отвечает Джен. «Мы расстались сто лет назад». Печально. Да нет, ничего такого, отмахивается Джен. Это был мой выбор. Боже, как бы мне хотелось, чтобы и у меня расставание когда-нибудь было моим выбором, говорит Хиллари с горечью в голосе. Собственно, я и сюда пришла из-за одного парня. Он говорил, что тоже будет здесь сегодня, но его нет. Мне вообще не везет в этом плане. Может он еще появится, приободряет ее Джен, но Хиллари это мало утешило. Секунду спустя Джен говорит. Я слышала, ты попала в программу неотложной помощи на следующий год. Ты рада?» Взглянув на нее, Хилари снова затягивается. «Мой папа считает, надо заниматься тем, что будет давать хороший заработок в частной практике, типа ортопедии». Они переглядываются и начинают хохотать. Черный медицинский юмор. «Заниматься надо тем, что нравится», — говорит Джен. «Какая разница, что думают другие?» «Я знаю», — Хилари рассеянно улыбается. Но это не просто, когда твои сводные братья и сестры идеальны. Родители в разводе? Осторожно спрашивает Джен. Ага, отвечает Хиллари. Отец бросил нас, когда я была совсем маленькой. Наверное, из-за этого у меня вечно проблемы с парнями. Как думаешь? Джен грустно улыбается. Мой папа бросил нас, когда мне было тринадцать, говорит она наконец. Ничего себе! Мне понадобилась целая вечность, чтобы вытянуть из нее эту информацию. «А может, я никогда особо и не старался?» Хиллари явно почувствовала облегчение. «Ужасно, правда? У всех семи как семи, а ты ущербный какой-то». Она бросает окурок на землю и придавливает каблуком. «Я понимаю, о чем ты», — произносит Джен. «Знаешь, мне очень жаль, что ты уезжаешь», — говорит Хиллари, глядя на нее затуманенным взглядом. «Мы могли бы вместе пойти на специализацию». Мимо бара проходит группа парней, и Хилари вдруг дергает Джен за руку. «Вот он!» — шепчет она, и, шагнув вперед, громко крикает. «Гарри!» Один из парней останавливается и поворачивается к ней. Он улыбается, и они начинают болтать, но язык его тела говорит о том, что она ему совершенно неинтересна. «О, Хилс, Хилс, ты опять наступаешь на те же грабли!» Наконец парни отправились дальше, и Хилари возвращается к Джен с горящими глазами. Они идут в Ирландский паб, тут неподалеку. Пойдем тоже?» На лице Джен отражается сомнение. Она заглядывает в свой телефон. «Только если ненадолго?» — отвечает она. «Предупредим девчонок?» Хилари мотает головой. «Все нормально, не стоит», — торопится она. «Я им напишу. Пойдем уже». Наблюдая за тем, как две девушки поспешили вперед по мостовой, я вдруг понимаю, как много в жизни людей зависит от случая. Какой-то парень проходит мимо определенного бара в определенный вечер, и это навсегда меняет будущее двух человек. Шансы, что мы в тот день познакомимся с Джен, были невероятно малы. Но мы познакомились. Это случилось. И по какой-то непонятной причине, после всего, что я заставил ее пережить, она вернулась ко мне. К нам. Дженни. В ирландском пабе после уличного холода ей стало жарко. Пространство под сводчатым потолком было таким тесным, будто они оказались в каменной бочке. На стенах развешаны флаги разных стран, на экране за баром транслируются спортивные передачи. Где-то в глубине играет живая музыка, скрипки, барабаны. Люди вокруг сильно навеселе, все улыбаются. Такое место обычно становится конечным пунктом вечера. Хиллари сразу замечает у барной стойки того самого парня и сжимает Джен руку. «Он там. Идем!» Джен не торопится. Она не уверена, есть ли у нее сейчас сила изображать флирт с другом этого Гарри. «Я только в туалет сбегаю, ладно?» — говорит она. «Ладно». Хиллари расплывается в улыбке, глаза горят от возбуждения. «Я возьму тебе чего-нибудь выпить». Джен пробирается сквозь толпу, надеясь, что когда она вернется, остальные девушки уже будут здесь, и она спокойно отправится домой. Но прежде чем пойти в туалет, она оборачивается на Хиллари и Гарри. Ей хочется убедиться, что они начали общаться. И они вроде увлечены разговором. В уборной она на мгновение задерживается перед зеркалом. Она еще не совсем привыкла к новой стрижке. Волосы не достают до шеи. Для нее это экстремально коротко. Она до сих пор как будто чувствует их ниже, как фантомную конечность. Но это хорошо. Это перемены. Чего ей сейчас действительно недостает, так это перемен. Ей надоело плестись по однообразному, безопасному жизненному пути, когда знаешь, что тебя ждет за каждым поворотом. Иметь четкий план следовать ему казалось ей необходимым, когда была моложе. Но за это время она столько всего пропустила. И теперь ей хочется чего-то большего. Того, что потрясет ее до глубины души, что заставит ее почувствовать себя живой.